Часы показывали начало первого, и, честно говоря, я не ожидал застать ее дома, думал, что она отправилась с друзьями на лэнч. Но, как и Пэм, она сняла трубку после первого жигутка. Ее «Алло» прозвучало крайне осторожно, и до меня вдруг дошло. Она думала, что я Карсон Джонс, который звонит с просьбой дать ему еще один шанс, или чтобы все объяснить, объяснить в очередной раз». Эту догадку я ничем не мог подтвердить, но подтверждение не требовалось. Иногда ты просто знаешь, что угадал. Эй, Иф, Загерл, как поживаешь? Ее голос тут же расцвел. Папуля! Как ты, цыпленок? У меня все отлично, папуля. Ну, не так отлично, как у тебя, помнишь? Я говорила, что они хороши. Говорила я тебе или нет? Говорила. Мои губы сами растянулись в улыбке. Для Лин, возможно, голос сестры звучал слишком по-взрослому, но я после первого осторожного «Алло» слышал прежнюю Илли, искрящуюся, как налитая в стакан газировка. «Мама говорила, что ты тянешь резину, но она собирается скооперироваться с твоим тамошним другом и разогнать тебя как следует. Мне это понравилось, и голос у нее был, как в прежние дни». Она замолчала, чтобы глубоко вдохнуть, а потом чуть сбавила темп. Не совсем, конечно, но близко к тому. Я понимаю, о чем ты, конфетка моя. Папуля, ты молодец. Это не просто возвращение, но еще и шаг вперед. И во сколько мне обойдется вся эта лесть? В миллион. Она рассмеялась. Все еще собираешься пересечься с калибри. Я надеялся, что в моем голосе слышится чистое любопытство. И никакого интереса к любовной жизни моей почти двадцатилетней дочери. — Нет, — ответила она. — Думаю, с этим покончено. Всего пять слов. Не таких уж и длинных, но в них я услышал другую, повзрослевшую Илза, для которой не в столь уж отдаленном будущем второй кожей станет деловой костюм, колготки и туфли с практичным каблуком в три четверти дюйма. В рабочие дни она, возможно, будет собирать волосы в хвост, а из здания аэропорта будет выходить с кожаным бривкейсом вместо рюкзачка на спине. Уже не «if the girl». Из такой картинки «if» я мог смело вычеркивать. Как и «girl». Совсем? Или... Это еще вопрос. Я не собираюсь совать нос в твои дела. Просто любознательные папаши, Хотят знать, что к чему? Естественно, хотят. Но на этот раз помочь тебе ничем не могу. На сегодня я точно знаю, что все еще люблю его. Во всяком случае, думаю, что люблю. И мне его не достает. Но выбор должен сделать он. Вот тут Пэм спросила бы. Между тобой и девушкой, с которой он поет? Я же задал другой вопрос. Ты не забываешь про еду? Она залилась радостным смехом. Отвечай на вопрос, или трескаю как чертова свинья. Тогда почему ты сейчас не на ленче? Мы собираемся пойти на пикник в парк, вот почему. Берем с собой лекции по антропологии и фризби. Мне велено принести сыр и французский батон, я уже опаздываю. Понятно. Главное, чтобы ты ела и не грустила в своем шатре. Ем хорошо? «Грущу в меру». Голос вновь изменился, стал взрослым. Столь резкие переходы меня расстраивали. «Иногда я лежу без сна, потом думаю о тебе. Как ты там? Ты тоже лежишь без сна?» «Случается, но теперь редко». «Папуля, женись бы на маме. Твоя ошибка? Или ее? Или так уж вышло?» «Не так уж вышло, и не ошибка. Двадцать четыре счастливых года. Две дочери» и мы до сих пор нормально общаемся. Никакой ошибки. Или... Ты хотел бы все изменить? Мне постоянно задавали этот вопрос. Нет. Если бы ты мог вернуться в прошлое и пойти другой дорогой, ты бы вернулся? Я ответил не сразу, но паузу не затянул. Иной раз нет времени решать, какой ответ лучше, иной раз ты можешь сказать только правду. Нет, милая. Понятно. Я скучаю по тебе, пап. Я тоже. Иногда я скучаю и о прошлом, когда все было проще. Она замолчала. Я мог бы что-то сказать. Хотел, но не открыл рта. Бывает молчание золота. Папа, люди хоть изредка получают второй шанс. Я подумал о моем втором шансе. О том, как выжил после несчастного случая, хотя вроде бы не мог не отправиться в мир иной. И я не просто существовал, жил. Волна благодарности накатила на меня. Постоянно. Спасибо, папуля. Мне не терпится тебя увидеть. Мне тоже. Скоро получишь официальное приглашение. Хорошо. Я правда должна бежать. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю после того как она повесила трубку я посидел с телефоном возле уха вслушиваясь в ничто живи днем и позволь жить дню сказал я себе потом в трубке появился длинный гудок и я решил что должен позвонить еще в одно место а На этот раз я услышал более живой и куда менее осторожный голос Элис О'Койн. Решил, что это хорошая перемена. Элис, мы еще не обсудили название выставки. Я подумал, что вы хотите назвать ее «Розы, растущие из ракушек». Хорошее название, очень красноречивое. Согласен. Из флоридской комнаты я оглядел залив. Поверхность воды сверкала, как полированная сине синебелая пластина. Мне приходилось щуриться, чтобы смотреть на нее. Но не совсем правильное. «Как я понимаю, вам больше нравится другое?» «Да, думаю, что да. Я хочу назвать выставку «Взгляд с дью мы». «Что скажете?» Ответила Элис без запинки. «Я думаю, это звучит». «Я тоже так думал». Моя футболка с надписью на груди потерял ее на Вергинских островах, промокла от пота. Хотя система кондиционирования розовой громады работала отлично, но я вымотался больше, чем после прогулки быстрым шагом. В последние дни я только так и ходил до Эль-Паласио и обратно. Ухо, к которому я прижимал трубку, горело и пульсировало, ил за меня тревожило Родители всегда тревожатся из-за проблем детей, когда те становятся достаточно взрослыми и их уже не позовешь домой, едва начинает темнеть и ванны наполняют водой. Но при этом результаты моих трудов вызывали чувство удовлетворенности, какое я обычно испытывал после целого дня с толком проведенного на строительной площадке. Особого голода я не ощущал, но заставил себя съесть несколько столовых ложек салата, с тунцом, который запил стаканом молока, цельного молока, вредного для сердца и полезного для костей. Считай мы квиты, как сказала бы Пэм. Я включил телевизор на кухне и узнал, что жена Кэнди Брауна подает в суд на город Сарасоту, обвиняя власти в ненадлежащем отношении к своим обязанностям, что и привело к смерти ее мужа. — Попутного тебе ветра, дорогая, — подумал я. Местный метеоролог сообщил, что сезон ураганов в этом году может начаться раньше, а низкооплачиваемым «Морским дьяволом» в показательной предсезонной игре «Ред Сокс» надрали задницу. Добро пожаловать в бейсбольные реалии, парни! Я подумал о десерте, пудинги «Джелло», который иногда называют «последним прибежищем холостяка». Потом поставил тарелку в раковину, И похромал в спальню, чтобы поспать. Хотел завести будильник, но не стал. Решил, что, скорее всего, только подремлю. А если бы и заснул, то яркий свет разбудил бы меня через час или около того, когда солнце опустилось бы достаточно низко, чтобы заглянуть в выходящее на запад окно спальни. С такими мыслями я лег и проспал до шести вечера. Об ужине не могло быть и речи. Какой ужин! Подо мной ракушки шептали «Рисовать! Рисовать!» Словно под гипнозом, я в одних трусах поднялся в розовую малышку, включил кость, снял с мольберта девочку и корабль номер семь, отнес к стене, поставил на мольберт чистый холст, поменьше использованного для смотрящего на запад у Уайермана, но достаточно большой. Ампутированная рука зудела, но теперь меня это особо не волновало. По правде говоря, этого зуда я уже ждал с нетерпением. По радио музыкальный дуэт «Шарк Паппи» исполнял песню «Дигг» — великолепную песню с великолепными словами. Жизнь — не только любовь и услада. Я помню совершенно отчетливо, весь мир, казалось, ждал, когда же я начну и под грохот гитар и шуршание ракушек я ощущал, как меня переполняет энергия невероятной мощи. Я бросаюсь на поиски клада. Клада, да, сокровищ. Я рисовал, пока не зашло солнце. Рисовал, когда луна залила поверхность залива белым светом, и когда она зашла, и следующим вечером, и следующим и следующим. Девочка и корабль номер восемь. Ты в игре, если ставишь монету на кон. Я фонтанировал. Один только вид – Дарио в костюме и при галстуке с аккуратно зачёсанными назад волосами – испугал меня гораздо больше, чем гул собравшихся в аудитории Гэлдбарта, где лампы горели в полнакала, за исключением прожектора, нацеленного на лекционную кафедру, которую установили по центру сцены. А ещё сильнее напугал меня тот факт, что Дарио тоже нервничал – Подходя к кафедре, он едва не выронил карточки с тезисами своего выступления. «Добрый вечер, меня зовут Дарио Нануци», — представился он. «Я один из кураторов и главный закупщик галереи Скотта на Пальма-Веню. Что еще более важно, я уже 30 лет участвую в жизни художественного сообщества Церасоты и, надеюсь, вы простите меня за небольшой экскурс, в, так сказать, боббит историю если я заявлю, что лучшего художественного сообщества в Америке нет. Его слова вызвали бурные аплодисменты, хотя, как заметил потом Уайрман, собравшиеся в зале люди могли знать, что Моне – это не Мане, но, вероятно, не отличили бы Джорджа Бэббита от Джона Боббита. Джордж Бэббит – главный герой романа Синглера Льюиса «Бэббит», 1922-й, Джон Боббит, скандально известный участник судебного процесса 1994 года, из потерпевшего превратившийся в обменяемого. По утверждению жены Боббита, Лорены, пьяный муж изнасиловал ее, за что она кухонным ножом отрезала ему член. Присяжные признали Лорену Боббит невиновной. «Стоя за кулисами, охваченный волнением, я...» пребывал в чистилище, куда попадают все ораторы, пока их неспешно представляют аудитории. Так что слова Дарио доносились до меня из далекого далека. Дарио переместил верхнюю карточку в самый низ и вновь, едва не уронил на пол всю стопку. Удержав карточки в руках, он посмотрел в зал. Я даже не знаю, с чего начать, но, к счастью, мне не нужно быть многословным, потому что новый талант если уж вспыхивает, говорит сам за себя. Однако, этими словами он не закончил, а представлял меня еще добрых десять минут. Я же стоял за кулисами, сжимая в руке один единственный листок с планом лекций. До меня долетали все новые и новые имена. Некоторые, вроде Эдуарда Хоппера и Сальвадора Дали, я знал. Другие, как Ив Танги и Кей Сейдж. Нет хопер Эдуард, 1882-1967, американский художник-реалист, произведение которого в настоящее время стремительно растут в цене. Танги Ив, 1900-1955, французский художник-сюрреалист, любимая тема, пейзаж, галлюцинация. Сейдж Кэй, 1898-1963, Американская художница, сюрреалистка, жена Ива Танги. Каждое новое неизвестное имя усиливало ощущение, что я самозванец. Страх, который я испытывал, захватив мою душу, распространился и на тело. У меня раздуло живот. Хотелось пустить голубка, но я боялся наложить в штаны, и этим дело не ограничивалось» ё выступление вылетело из головы за исключением первого предложения да и оно казалось очень уж банальным. Меня зовут эдгар Фримонттру и я понятия не имею как сюда попал. Я рассчитывал, что такое начало вызовет смех, а теперь знал что не вызовет но по крайней мере это была чистая правда. И покадаррио продолжал бубнить хууан миру. Манифест сюрреализма Бретона Мира Хуан, 1893-1983, испанский художник-сюрреалист. Бретон Андре, 1896-1966, французский писатель и поэт, основоположник сюрреализма. Манифест сюрреализма опубликован в 1924 году. Охваченный ужасом, бывший глава большой строительной компании стоял за кулисами, сжимая жалкий листок бумаги в холодном кулаке, Мой язык превратился в дохлого слизня, который мог издавать только хрипы. Какая уж там лекция, особенно перед двумя сотнями знатоков живописи, многие из которых защитили дипломы по искусствоведению, а некоторые были грёбаными профессорами. Но хуже всего дело обстояло с головой, она превратилась в высохший резервуар – который с минуты на минуту грозило заполнить бессмысленная, бурлящая злость. Слова могли так и не прийти, но ярость наверняка выплеснулась бы наружу.